«Командиром групп, доложить о готовности». Ник прижал кнопку на наушники шлема. «Группа Фолдера готова». «Группа кого, черт побери? Кто на связи?» «Это капитан Фолдер. О подробностях спросите капитана стена В разговор вклинился третий, Ник узнал голос стена «Все в порядке, Фрэнк. Я его назначил командиром над оболченцами из Трех Холмов. Он из Висходящей Империи, Самурай. Так что дело знает». Фрэнк буркнул что-то невразумительное и отключился. В следующую секунду здание содрогнулось от взрывной волны. Высоко в небе атмосферники начали воздушный бой с истребительным эскортом транспортов. Ник занял позицию на втором этаже в кабинете какого-то мелкого портового начальника. Два из трех небольших окон выходили на большую погрузочную площадку, за которой, собственно, и начиналось взлетное поле. Третье упиралось в стену соседнего здания, до окон которого можно было легко допрыгнуть. Ник расчистил подоконник от рассыпанных бумаг и, сняв винтовку с предохранителя, разбил оконное стекло. В эфире царила полная тишина. «Капитан, мы тут местность разведали. В здании есть подвал. Оттуда есть выход в подземные коммуникации, в случае чего можно будет по-тихому смыться». Ред вернулся со вторым копом, Кириллом Лазаревым, который по-прежнему был вооружен снайперской винтовкой. Ник кивнул и жестом предложил выбирать место. Ред крякнул, и, поплевав на ладони, оттащил от второго окна тяжелый письменный стол. Кирилл же, оглядев помещение, отрицательно покачал головой. «Нет уж, мне с подружкой...» — он ласково погладил пластиковое ложе. «Тут будет тесновато». «Я наверх. Подберу местечко потише. Разрешите идти?» «Идите». Кирилл козырнул и выбежал за дверь. Ред пояснил. «Лазарев у нас в округе лучший снайпер. Нюх у него на цель. Никогда не промахивается». Вот, помнится, на комбинате один охранник с катушек слетел, заложников взял, заперся в цехе с какой-то горючей дрянью и, давая рать, мол, всех убью, один останусь. Его рассказ прервал протяжный гул. Ник моментально очутился у окна и аккуратно выглянул наружу. Метрах в трехстах за ангарами стремительно заходил на посадку тупоносый треугольный аппарат. Ник на взгляд оценил его размеры, вышло порядка сто на шестьдесят метров. Около рота тяжелой пехоты, если переводить на людские мерки. Еще один десантный бот опустился чуть дальше. В отдалении послышались звуки боя. Началось. Десантный бот «Чужих» плюнул огнем. Нечто похожее по виду на высокотемпературную плазму со свистом влепилось в закрывающий обзор ангар. Металлопластовая конструкция покачнулась, но устояла. Портовые здания строили на совесть. Бот рывком ушел вниз, свист повторился вновь. Над покатыми крышами сначала робко, потом все сильнее и сильнее заструился дым. Внутри начался пожар. Ник прильнул к оптике прицела. Пятикратное увеличение приблизило обшарпанные стены ангаров. Внутри метнулись какие-то тени, что-то полыхнуло. Спустя секунду донесся грохот взрыва, и снова наступила тишина. Темные корпусы чужих транспортов едва выступали над крышами горящих ангаров. Ник медленно водил стволом, в любую секунду готовый поразить цель. Время шло, в поле зрения так никто и не показывался. Откуда-то издалека донеслись взвизги штурмовых винтовок, перекрывая их разрез самонотонный грохот, видимо, производимый оружием чужаков. Но на его участке все еще было тихо. Это мелькнуло настолько быстро, что Ник сначала подумал, что ему померещилось. Но сержант с азартным возгласом тут же начал поливать длинными очередями, и Ник увидел его. Закованная в серый металл фигура с поразительной быстротой вынырнула из проема ворот в трех сотнях метров. За ней выскочили еще трое. Быстро рассредоточившись, четверка понеслась через площадку. Ник поймал в прицел первую фигуру и, задержав дыхание, плавно потянул спуск. Разогнанная электромагнитным полем до пяти километров в секунду стрелка ударила в грудь чужаку. Ник перенес прицел на другого, но застыл, не веря своим глазам. Первый, как ни в чем не бывало, продолжал бежать в их сторону. Ник выстрелил в него еще раз, фигура покачнулась, но не упала. «Да что такое? Заколдованные они, что ли?» Ник перевел винтовку на автоматический огонь и выпустил по лидеру длинную очередь. От визга разрезаемого иглами воздуха зазвенело в ушах, а бронированный чужак, покачиваясь под ударами, продолжал упорно продвигаться вперед. В этот момент открыли огонь остальные ополченцы. Большая часть выстрелов уходила в молоко, от площадки во все стороны летели куски бетона. Но некоторые заряды все-таки находили цель. Вот упал и завертелся на месте первый чужак, словно подкошенный рухнул второй. Ник тщательно прицелился в голову третьего и короткой очередью снес ему верхушку шлема. Тот выронил внушительного размера ствол и замер, обхватив руками голову. Ник выпустил в него остатки магазина и торопливо вставил новый. Четвертый нерешительно дернулся было вперед, но поняв, что остался один, залег заброшенным погрузчиком. Ред отстрелял третий магазин и, довольно загоготав, показал Нику большой палец. 30 Объявлен перерыв!» «Подожди, сейчас нами займутся!» «Ну, пусть попробуют!» Он не успел договорить. Ощущение было такое, словно по стенам одновременно ударило доброе сотни кувалд. Комната моментально заполнилась бетонной пылью, кусок стены рассек Нику скулу, и тот перекатился под защиту стола. Судя по грохоту выстрелов, оружия чужаков оказалось пулевым, но вот его калибр... Скорее всего, их обстреливали из нескольких крупнокалиберных пулеметов. Он осторожно выглянул в окно. Полтора десятка нападающих, стреляя на ходу, бежали через зону погрузки, преодолев уже почти половину отделявшего их расстояние. Пресловутые крупнокалиберные пулеметы оказались ручными. В этот момент пятиэтажка содрогнулась от рвущего барабанные перепонки грохота. У Ника на секунду помутилось зрение. В дело вступил калибр посерьезнее. Десантные боты прикрывали своими орудиями пехоту. Со здания снесло часть крыши. От следующего залпа стены пошли трещинами. Ополчение не стреляло, прижатое огнем, и Ник понял, что здание им не удержать. «Дальнейшие попытки обороны приведут к тому, что отряд попросту перебьют. Пора отступать». Ник нажал кнопку передатчика. «Отряд! Всем пробиваться в подвал! Там выход под землю!» Он высунул в окно ствол винтовки, опустил на глаз монитор наведения, соединенный с камерой на прицеле, и, оставаясь в укрытии, открыл огонь. Целиться так было сложнее, зато он оставался в безопасности». Сержант приподнял голову, оглядел Ника, затем повторил его действия, стреляя сначала неуверенно, потом все смелее и смелее. Ник же корил себя за то, что не успел показать этот способ ведения огня всему отряду. Сейчас во всем здании стреляли только они с сержантом. Ник сразил двоих точными выстрелами в голову, еще одному Ред оторвал руку, но остальные уже добежали до мертвой зоны. Не достать. 12 проклятых!» Он не ожидал от противника такой прыти. «Сержант, уходим!» Ник свистнул, подзывая дача, и, пригибаясь, они выскочили в коридор. Вовремя. Сзади полыхнуло. Горячий ветер лизнул затылок. Опустевшая комната вспыхнула, подожженная плазменным зарядом с шаттла. Багровые языки пламени весело треща разгорались, раздуваемые потоками врывающегося сквозь дыру ветра. «Еще один взрыв! Еще!» Впереди, прямо перед ними обрушилось перекрытие. Они перескочили через груду обломков и кинулись к лестнице. Громыхание внизу говорило о попытках атакующих взломать забаррикадированные двери. Времени почти не осталось. Ник спрыгнул вниз в вестибюль. Дверь уже подалась, и в образовавшуюся щель лез один из чужаков. Этот был без шлема. Рыжезеленая полосатая морда, заросшая коротким мехом, треугольные уши, большие кошачьи глаза. Чужак был большим, два с половиной метра мускулов и доспехов, сильное гибкое тело. Увидев Ника, он взревел и попытался втащить внутрь свой внушительный ствол. Ник опередил его на мгновение. Длинная очередь, почти в упор, разнесла пришельцу череп. Красная дымящаяся кровь забрызгала двери. Ник сорвал с пояса гранату и, выдернув чеку, кинул ее наружу. Взрыв окончательно разрушил баррикаду, но в загоревшемся проеме никто не появился. Ник не стал дожидаться продолжения. Они с сержантом, скатившись по лестнице в подвал, закрыли за собой металлическую дверь. «Где этот чертов люк?» Сержант указал на неприметное отверстие. «Это не люк, а канализационный сток. Зажмите нос, ваше благородие». Они нырнули внутрь. Узенький низкий коридор был тускло освещен слабенькими лампочками, большинство из которых не горели. Под ногами противно хлюпало, и Ник на всякий случай принюхался. Нет, насчет канализации сержант был не прав, скорее это был технический туннель. Об этом говорило и наличие освещения, и отсутствие характерного запаха. Тем лучше, технические туннели часто тянутся на многие километры, и они имели шансы безопасно уйти подальше от противника. Ник включил передатчик «Отряд, перекличка» «Сержант Банелли, сэр, пока жив. Один за другим отзывались выжившие ополченцы Всего уцелело 19 человек Остальные были убиты Или просто не смогли добраться до подвала Отрезанные на верхних этажах Ник зло сплюнул Потерять больше половины отряда В первом же столкновении Члены отряда нашлись за первым поворотом Боевой азарт уже прошел И многих ощутимо потряхивало Некоторые все еще тяжело дышали и ежесекундно озирались, не отойдя от стремительного бега. Плохо. Люди были напуганы. А из дрожащей толпы солдаты получаются не ахти. Среди уцелевших почти не было раненых. Видимо, оружие агрессоров при попадании убивало на месте. Единственным серьезно раненым оказался тот самый вихрастый клерк. Крупнокалиберная пуля разворотила ему плечо, почти оторвав руку. Вторая пуля угодила в живот. Судя по запаху, у клерка случилась медвежья болезнь. Несомненный признак перебитого позвоночника. Несчастный истекал кровью, а ополченцы бестолково толпились вокруг и никак не могли остановить ее. Они даже не догадались наложить жгут. Ник отодвинул чернокожего крепыша, зажимавшего руками рану бедолаги, взглянул на плечо. Пуля, пробив бронежилет, прошла на вылет. Из месива раздробленных тканей торчали острые обломки кости. Раненый потерял слишком много крови. Рука болталась на остатках бицепса. Ник прислушался к еле слышному дыханию. Шансов у Клерка практически не было. Кровопотеря, сепсис, болевой шок. Осталось несколько минут, не больше. И что самое поганое, Клерк до сих пор оставался в полном сознании. Редко, но такое случается. Что-то нарушается в организме, и вместо того, чтобы погрузиться в милосердное забытье, он сражается до конца, обрушивая на сознание потоки мучительной боли. «У кого-нибудь есть аптечка?» Все молчали. Ника глядела бойцов. «Без переливания крови он умрет через полчаса. Раненый будет замедлять наше движение. И то, что я сейчас сделаю, облегчит его мучение. До них, кажется, начало доходить. Ник вытащил в Акидзасе и, тщательно наметив удар, вонзил бритвенные остроты лезвия в сонную артерию. Удар милосердия, легкий укол, незаметный на фоне всепоглощающей боли. И жизнь уходит. Утекает быстро и неотвратимо. Порой лучший выход для раненого и его товарищей. Кто-то еле слышно сглотнул. Ник неспешно вытер клинок и повернулся к людям. «Он бы все равно не выжил», «Вопросы есть?» Вопросов не было. Ополченцы, сгрудившись у стены, молча смотрели на него. Ник спрятал меч и, взяв на изготовку М133, первым двинулся по тоннелю. Ред догнал его шагов через десять. Сержант явно мялся, не решаясь начать неприятный для него разговор. Ник решил начать первым. «Если ты о том, ополченцы, то мы бы все равно его не вытащили». Рэд замотал головой. «Да нет, я понимаю, а вот остальные...» «Они и так-то бойцы ахвые, а тут-то еще со своими самурайскими традициями. Как бы не разбежались». Ник перепрыгнул груду обрушенных с потолка кирпичей. «Только не сейчас. Противник вокруг нас. Куда им идти?» «Да и потом, выжить они смогут только в коллективе. Умные это понимают и сами, а остальные...» «Невелика потеря». Рэд задумчиво почесал шрам. «Суров ты, капитан, суров. Куда идти-то, знаешь?» «Пока до выхода из тоннеля а потом...» «Я запомнил путь, по которому нас сюда везли». Ред присвистнул. «Каким макаром? Иллюминаторов-то не было». «У меня хорошее чувство направления. Я запомнил маневры этого корыта». «Вас самураев этому что, учат?» Ник улыбнулся, блеснув зубами. «Нет, я научился у кошек». «Это в каком смысле?» — опешил сержант. Ник пожал плечами. Объяснять источник своих умений у него не было ни малейшего желания. Внезапный толчок бросил его на пол. Грохот пришел секундой позже. Изредка висящей лампочки мигнули и разом погасли. Ник поднялся, ощущая на зубах противный привкус пыли. Рядом, кряхтя, встал сержант. Ник напрягся, привыкая к темноте. Отряд растерянно переминался на месте, напуганный взрывом и наступившей тьмой. Взлетное поле все-таки подорвали, и, судя по всему, подорвали слишком рано, не дождавшись посадки основных сил вторжения. Вся операция полетела псу под хвост. Теперь гигантские транспорты могли сесть в любом другом месте, наплевав на удобство. И высадить полчища наземных войск. Ник вспомнил первый огневой контакт с врагом и вполголоса выругался. «Против такого врага им не выстоять», Но это потом. Сначала надо разобраться с текущими проблемами. И первой проблемой стала наступившая темнота. Ну, это решаемо. Ник припомнил устройство тактических шлемов федеральной армии, когда-то вдолбленное в него инструкторами, и, придав голосу командную твердость, произнес. «Всем найти на шлеме три кнопки! Теперь опустить на глаза окуляр и нажать самую заднюю кнопку. Все сделали!» Сам он в приборе ночного видения не нуждался. Откуда-то впереди пробивался свет, слишком слабый для нетренированного человеческого глаза, но Нику этого было вполне достаточно, чтобы неплохо различать окружающие предметы. Поблизости был выход наверх, что до взрыва, то, скорее всего, командование, поняв, что им не отстоять космодром, отдало приказ на подрыв взлетных полей. Теоретически это могло задержать высадку тяжелой техники, Практически же никто не знал, каким способом производят высадку чужаки. Но почему взорвали раньше срока? Неужели людей потеснили на всех направлениях? Если так, то выбраться будет сложно. За прошедшее время чужие могли захватить весь космопорт. Туннель пошел вверх, свет усиливался, и через пару поворотов они увидели приоткрытую деревянную дверь. Отряд оказался в подвале какого-то склада. Ник поднял руку, скомандовав остановиться... Снял винтовку с предохранителя и тихонько выглянул в проем. Вблизи чужаки поражали своими размерами. Под три метра ростом. И несмотря на это, казавшиеся коренастыми, они отличались гибкой грациозной мощью. Три десантника чужих стояли возле зиявшего открытыми люками покинутого танка. Теперь в относительно спокойной обстановке Ник разглядел их получше. Двое были без шлемов, треугольные, покрытые коротким мехом уши, напряженно подрагивали. Чужаки разговаривали визгливо-рычащими голосами. Своим обликом они напоминали огромных могучих котов, наряженных в тяжелые доспехи. И эти чертовы кисы перекрывали им единственный выход. Ник помрачнел. Используя винтовку, он успеет срезать одного, максимум двоих. Третий же с такой дистанции превратит его в решето. Ждать, пока они уйдут, тоже нельзя. Штурмовавшие офис наверняка выслали погоню, которая будет здесь с минуты на минуту. Значит, прорываться. Ник шепотом подозвал сержанта, указал на тройку врагов. «Ложись тут, и как только я брошу гранаты, стреляй в левого». Ред кивнул, показывая, что понял. Ник активировал гранаты на мгновенное действие и швырнул их одну за другой, целясь в центр группы. Реакция чужаков в очередной раз преподнесла неприятный сюрприз. Едва заметив летящие шары гранат, они мгновенно сориентировавшись, бросились в разные стороны. Не поставь он срабатывания от удара, кисы могли бы и уйти. Они и так почти выбрались из зоны поражения. Гранаты взорвались, Десятиметровый шар плазмы накрыл их самым краем. Двое, без шлемов, с покатились по бетону, пытаясь сбить пламя. Третьему повезло больше. Огромным прыжком он вырвался из клокочущего пламени. Подняв свою пушку, принялся поливать укрытие градом крупнокалиберных пуль. Сержант открыл ответный огонь. Ник подхватил свою винтовку и длинной на пол магазина очередью сбил чужак ног. Тот перекатился через спину, вскочил и снова рухнул. Второй очередью Ник угодил ему по ногам. Коленная пластина треснула, из-под металла брызнула багряная кровь. Чужак выронил оружие и схватился за ногу. Ник быстро заменил магазин и выскочил. Ник быстро заменил магазин и выскочил из укрытия, стреляя на ходу. Чужак умирал долго и неохотно. Выпущенные в упор заряды свизгом рикошетили от грудной панели, Удары подбрасывали массивное тело, корежили броню, а он все никак не мог умереть. Ник с трудом прикончил его, только выпустив в голову два десятка пуль. «Ну и живучие же твари!» Сержант с чувством сплюнул на обугленный труп одного из поверженных врагов. «Этак никаких патронов не хватит!» «Зови остальных, нам надо уходить». «Это я мигом!» Сержант метнулся к туннелю. Ник проводил его взглядом. Толковый служака. Ничета остальной его команде. Бой почти стих. Видимо, десантники противника сумели подавить хрупкие заслоны. Следовательно, враги были уже совсем близко. Пора делать ноги. Ник подошёл к брошенному танку. Лёгкий танк «Серафим» на воздушной подушке. Спаренный лазер и две пусковые установки. Внутрь можно посадить пятерых. Остальным придётся ехать на броне. «И то неплохо. это неказистая коробка на любом бездорожье могла развить полторы сотни в час». Ополченцы гурьбой высыпали из дверей подвала. «Кто-нибудь умеет водить танк?» Ответом ему была тишина. В принципе, он и сам, несмотря на то, что знал эту технику, только по силуэтам и ТТХ, мог бы попробовать стронуть с места машину. Но в таком случае его возможности хоть как-то контролировать ситуацию резко снижались. К тому же, кому-то надо заняться и вооружением. Но мне нужен профессионал. Мне нужен человек, который стронет эту колымагу с места и сможет вывести ее на дорогу». Спустя мгновение вперед вышел эдакий накачанный детина с удивительно простодушным лицом. «Я, пожалуй, что смогу. Моего батя ферма в джунглях. Я у него на тракторе работал». Ник махнул рукой. «Трактор, танк, один черт. Заводи его по-быстрому, остальные на броню». «Быстро, если жить хотите!» «Да, прихватите пушки у покойных котят!» «Интересно поглядеть на них поближе!» Поначалу Ник решил было забрать с собой один из трупов, но сразу же опомнился. На такой жаре через сутки запах разлагающегося мяса станет невыносимым. Успеется, это не последний мертвый чужак. Образцов для изучения яйцеголовым хватит. Парень справился. Они тронулись спустя пару минут... Ник запрыгнул на место командира, на ходу вспоминая устройство подобных танков, щелчком включил бортовые системы и пробежал глазами по контрольным мониторам. Так, энергии хватает, осталось 6 ракет, все системы в норме. Интересно, подумал он, куда мог подеваться экипаж? Танк никоим образом не выглядит побывавшим в бою. Хотя в их положении оставалось только благодарить судьбу, эта брошенная машина могла спасти жизнь его команде. Серафим дёрнулся, приподнялся на подушке и шустро заскользил в сторону порванного проволочного ограждения. Ник высунулся из люка по пояс и жмуря глаза от поднятой пыли оглянулся. Дюжина ополченцев, вцепившись кто во что сумел, гроздями облепила броню. Танк шёл почти ровно, видимо, дитина и впрямь оказался неплохим водителем, но Ник прекрасно понимал, что при попадании оказавшимся снаружи не позавидуешь. Оставалось надеяться на удачу, но если их заметят, шансы на спасение будут минимальны. Танк, не сбавляя хода, обрушил покосившийся бетонный столб и, повернув на проселок, рывком набрал скорость. Им вслед не стреляли. Огромные транспорты заходили на посадку, неся в своих трюмах новые полчища солдат. Для таких монстров повреждения посадочного поля были, что слону дробина. Космопорт люди все-таки потеряли, не сумев нанести противнику сколь-либо заметного урона.